Глава шестая. Очнулась я среди знакомого свадебного беспорядка. Судя по тому, что действующие лица остались всё те же, да и само действо разворачивалось прежнее, прошло совсем немного времени. Фух. Второе дело, в котором я не просто топталась рядом, а полноценно участвовала. Не без неприятных моментов, но зато осталась жива и цела. Ещё и сс сформировавшейся привязкой. Ну отлично же. Сейчас все хлопотали вокруг Немиры, свалившейся в глубокое кресло. Она им что-то слабо отвечала, следовательно, тоже выжила. Вот и замечательно. Мне же было вполне удобно на маленьком жёстком, скорее, декоративном диванчике. Ладно. Совсем неудобно. Но я была слишком довольна ситуацией, чтобы обращать внимание на мелочи. Рука болела, но давящее чувство магии внутри ушло. Так откуда у вас это зеркало? Вспомнил заданный ранее вопрос артефактор. Да без разницы. Холд, как всегда, вёл происходящее в одно ему интересную сторону. Лучше скажите, которая из подружек невесты смертельно завидует? Твоё зеркало появилось недавно, и оно было замешано на зависти. Так что, девушки в одинаковых розовых платьях в едином порыве попытались слиться с обстановкой. Хозяева вежливо молчали. Но Холд никогда не умел ждать. Как ей отступать? Быстрее, ну же, или мне устроить всем шестее ментальную проверку. А он может? Ой. Грейвиш Труздерк неожиданно твердо назвала имя чудом выжившая невеста. В прошлом году она встречалась с моим женихом, и это зеркало его для меня заказал у знакомого ее отец. Как ты можешь? взвилась, пожалуй, самая красивая из подружек. Ментальная проверка. предельно ласково напомнил ей Холт. Провалитесь вы все. Зашипела девица, превращая своё прекрасное личико в злобную гримасу. "Да, это я. А почему одним всё, а другим только смотреть и вздыхать? Виновница найдена. Такими темпами, может, ещё и пожениться сегодня успеют". Некоторое время они ещё обсуждали подробности произошедшего под запись кристалла, но я больше не всслушивалась. Слабость постепенно проходила, и боль Она стала какой-то другой. Я пока не поняла, что изменилось, но изменилось точно. Может, эта связка с Магом ослабляет ощущение. Повернула голову и едва не уткнулась носом в фату. Ту самую старую, которая семейная реликвия. В суматохе они и забыли, как впрочем и обо мне. Так что почему бы не воспользоваться ситуацией? Между прочим, я там введение в прошлый раз не досмотрела. Претянула к себе старое кружево, расправила. Вроде бы никому до нас с ним по-прежнему дела нет, но ну и отлично. Я набросила фату себе на голову. И ничего. Тьмно-то. Только звуки движений и разговоров в комнатах невесты пробиваются. Мрак. Но как так-то? Ее магия работает только один раз, сообщила бабушка невесты. Полагаю, некоторое время назад ты уже видела все, что нужно. Оф, как стыдно! До дрожащих пальчиков, пылающих щек и раскаленные головешки на месте сердца. И все взгляды обращены на меня. Извините, пролепетала я, мечтая провалиться. Нам пора. Ровно произнес Холт: "Зеркалы и конништруздерк мы забираем. Как? Вы не останетесь на праздник?" Пророкотал с той стороны двери отец невесты. Согласно традиции в день свадьбы до выхода к жениху девушку не должен видеть никто из мужчин. Но на мой взгляд правила уже достаточно нарушены, чтобы Кон Дексерт мог войти. А он будет? Холт немного удивился. Маленькое проклятье, и ещё не повод отказываться от собственного счастья, упрямо заявила бледная невеста. Её бабушка опустила руку ей на плечо в знак поддержки. "Служба", отговорился Рихтен. "Надо отвезти в управление конь Нештруздерк и зеркало, написать отчёты". Я как раз собиралась встать, и лучше прямо сейчас, пока сама не начала завидовать не миру. Но Холт как-то внезапно оказался рядом и подхватил на руки. Я тоненько пискнула и уставилась на него круглыми от изумления глазами. Но он на меня даже не смотрел. Попрощался с хозяевами и понес к выходу. Эй! зашипела ему в ухо на лестнице. Пусти меня, я сама могу идти. Ну и что ты там видела? Вкратце его спросил Мак. Где? Под фатой. Ему-то какое дело? Ничего. Пожалуй, чересчур поспешно и громко. А правда? Сказал же, ничего. Грозить ментальной проверкой он мне не стал, но хмыкнул с крайним недоверием. Ну-ну. No, no. Не веришь? Сам надень эту фату и посмотри, пробурчала, неожиданно для себя утыкаясь носом в его обтянутое кожаной курткой плечо. Потом расскажешь. Спать хотелось так, что глаза слипались. Я обхватила мага руками за шею и собралась прикрыть глаза. Но мы как раз вышли на улицу, и на нее же из склочия все ралилового тумана вышел светловолосый мужчина, красивый, как принц из сказки. Рядом с ним щекоткой на коже ощущалась даже не магия, живое волшебство. Феях, пронеслось у меня в голове. Будто и не было толпы взволнованных гостей. Глаза странного существа скользнули по нам и ненадолго остановились на мне в руках напарника. Почему-то опять нахлынуло смущение, как если бы он застал нас в пикантном положении, а не после работы. Кайман. Этот фейх оказался первым, кто при мне назвал Холда по имени. Я вижу ты соловом куда только теперь его одевать? не весело пошутил напарник. мальчик мой, если ты до сих пор не знаешь, что делать с девушкой, то только не начинай. меня спешно засунули в экипаж, и пока я поражался странным отношениям Холда с одним из обитателей потустороннего мира, экипаж тронулся. короткая пикировка мне ведь не привиделось, мало ли вдруг это галлюцинации от слабости. Возвращались мы только вдвоём. Рихтен не мог оторваться от попавшего в его руки зеркала. Чудо, что не начал исследовать его прямо на улице. И поскольку за повреждённым зеркалом и виновницы переполоха должны были прибыть городские маги, артефактор остался их ждать. Кто-то же должен был. "Прости", выдохнул Холд, активируя механизмы экипажа. И мы медленно покатились по брусчатке. Ты же знаешь, я не хотел этого. Как ты себя чувствуешь? Сносно. Я решила, что в подробности лучше не вдаваться. Очевидно, это было неизбежно. Он поморщился. Понимаю его. Трудно устоять, когда у тебя проблема с даром, а рядом ходит твой собственный усилитель. Особенно в критической ситуации. Не вижу причин для терзаний. Отчёт напишу и сдам сам. Сила чувства вины этого мага поистине впечатляла. Клоди, тебе сейчас лучше отдохнуть. Ты бледная. Хочешь, поедем ко мне? В смысле, я отвезу тебя, а потом мне надо вернуться в управление. Ох, все фейхи мерцающего престола. Надеюсь, я успела сдержаться и не закатила глаза. Ты был у меня дома? Ты знаешь, что я живу в хороших условиях, напомнила спокойно. Холт Мы не поедем к тебе. Серьёзно? Мрак. Что ему опять не нравится? Забыл, что я училась усиливать мага наиболее безопасному и комфортному для обоих сотрудничеству, если точно. Правда? Вот не понравились мне тягучие нотки в его голосе. И горячая ладонь, которая легла на мою коленку, тоже не понравилась. глубоким вдохом успокоить участившееся от страха сердцебиение, прислушаться к ощущениям и понять, что в этот раз всё иначе, не как тогда, когда он схватил меня за <coughs> лучше не вспоминать. Рабочему сотрудничеству я хотела сказать. Стрехнула его руку и расправила юбки очередного безумно жёлтого платья. Пожалуйста, давай переживём эти 3 года без лишних потрясений. То есть ты собираешься просто ждать окончания отработки? Уже другим, мирным и деловым тоном поинтересовался Мак. Я не успеваю за сменой его настроений. Мы плавно вырулили на какой-то незнакомый мне мост. Работать, набираться опыта, обживаться в городе, но в целом, да. Отлично. Меня это устраивает. Обещаю не пользоваться твоими силами больше, чем это необходимо. Кажется, нам каким-то чудом удалось договориться. Но Холд не был бы собой, если бы упрямо не добавил. Усилитель мне понадобится намного меньше, чем на 3 года. В худшем случае несколько месяцев. Отлично. Не стала спорить я. Передышка мне правда требовалась. Это стало понятно, когда на одном из не слишком крутых поворотов я чуть не потеряла сознание. Так что Холд привёз меня домой, понаблюдал, как я вхожу, и уехал. Если я рассчитывала мирно отдохнуть, то это было непростительно наивно. Полутёмный холл встречал навязчивым, кисло-прогорклым запахом чего-то испортившегося. Он ворочался в нос, бил в голову, вынудил схватиться за стену. О, все феи мерцающего престола, Чтоб им там в их дворце так же воняло. Нет, я не считаю их причастными, просто недолюбливаю их. Одного с меткой. Клодия, это ты? Обеспокоенная ведьма выскочила из библиотеки, в последнее время превратившейся и в лабораторию тоже. Что-то случилось? Холт наконец связал нас магически. Прислонившись к стене, я прижала рукав к носу. Фу, совершенно не помогает. Думала же носить с собой надушенный платок, но дельная идея такая осталась в планах. Поздравляю, ведьма налетела на меня с объятиями. Ты нормально себя чувствуешь? Теперь да. От неё пахло книгами и травами. Просто волшебно. Но зато становилось совершенно очевидно, что провоняло дом не она. Ага. Слабость вполне можно пережить. Чувство относительной безопасности того стоит. Не знаешь, что у нас происходит? Дейли уверяет, что все нормально, и она ни при чем. Правильно поняла мой вопрос Милли. Раз ты в порядке, идем со мной. Покажу тебе что-то. Закономерно, что ей хочется поделиться. Ведь ее жизнь в последнее время тоже круто изменилась. Так что я не стала сопротивляться. Позволила увлечь себя в библиотеку и с удовольствием нырнула в глубокое кресло. Запашок присутствовал и здесь, но смешивался с ароматами книг и трав и становилось не так погано. Хотя нет, вру. Всё равно погано. Но я всеми силами старалась отвлечься. Перед носом мелькали идеально сделанные и напитанные амулеты. Милли сварила полынную настойку, которая с небольшой искоркой магии могла лечить лёгкие болячки вроде начинающейся простуды. В местную аптеку её, правда, не взяли, потому что в городе Милли всё так же недолюбливали, даже больше. Но она не теряла энтузиазма и подумывала продать настойку куда-нибудь за пределы Ригярда. Оставалось изыскать способ. Но ну, а лично для меня она сделала амулет невидимости. Правда, с зарядом всего на одно использование, но потом кристалл можно будет снова наполнить силой. Меня захлестнула волна благодарности. Для меня так давно никто не делал чего-то приятного просто так. Видимо, слишком давно, потому что вместо обычного спасибо вырвалось совсем другое. А у тебя случайно нет какую-нибудь штуки, чтобы била холд в лоб, когда он протянет ко мне свои лапы? Не сильно, чисто чтобы выключилась дурь и включился разум. Он к тебе пристает? Видимо, немного побледнела и черные зрачки почти полностью поглотили серебристые радужки. Нет, просто бесит. Поспешила успокоить ее я и регулярно проверяет, не замыслила ли я его соблазнить. А так он сказал, что я не в его вкусе. Но это я и без слов знала. Унизительное положение усилителя. К тому же, сила сделала меня тонкокостной, почти прозрачной, и глаза у меня теперь были почти чёрные. Добавить к образу странного вида серебристые волосы и вечно ярко-жёлтое платье. Попробуй заинтересуйся таким чудом. Да я руками и ногами должна была хвататься за инкуба с его меткой, но Хвататься за инкуба мне совершенно не хотелось. Ему, к слову, тоже не очень-то хотелось за меня хвататься, потому что выходные прошли, а свидание он так и не вспомнил. Не то чтобы я собиралась идти с ним на свидание. Подзатыльниковая порча. Тем временем сориентировалась ведьма и, порывшись в столе, протянула мне крупную булавку с тремя нанизанными на нее бусинками. Одна из бусин удачно оказалась жёлтой. Так что порча идеально подходила мне в качестве украшения. Вот, возьми. Я ради интереса сделала. А видишь, пригодилась. Освоенная ведьминая библиотека оказалась интересным местом, и мы просидели там до вечера. Разглядывали магические штучки, я рассказывала про свадьбу и проклятие. Потом болтали о всяком. Прорасползшийся по дому запашок временно забыли и вспомнили о нём только когда Дейли позвала ужинать. Есть, когда так воняет, совершенно невозможно. Ничего не чувствую, заверила сущность нашего дома. Но лично мне померищились пакостные нотки. Ты издеваешься? разозлилась я. Как я могу над хозяйкой-то? Не секрет, что хозяйкой она меня не считала. Ладно, но ты могла бы обследовать дом и отыскать источник запаха. Вы могли бы. Вредное создание свалило всю работу на нас. Раз уж вам так мешает. В успех мероприятия верилось слабо. По опыту мы уже знали, что если Дейлис не хочет чего-то показывать, то это даже разобрав дом по камушку не сыщешь. Но Милли предположила, что так мы сможем, возможно, найти причину её недовольства, и мы отправились обходить дом. Лично я без малейшего рвнения. Почему? Ну почему мне не могло достаться наследство без беспокойного духа? Поиски принесли какие-никакие результаты. Например, мы наткнулись на кладовку, в которой хранился целый ящик с записочками от влюблённых поклонников бабушки Розабель. При том некоторые настолько слощавые, что меня начало мутить с новой силой, а Мили просто начала. Когда же с полки прямо на нас посыпала старомодное, но весьма фривольное белье, мы с Хохотом рванули оттуда прочь, выбежали в гостиную и согнулись отчаянно дыша и пытаясь унять смех. Хух. А тебе не кажется, что запашок тут сильнее? Задумчиво протянула ведьма: "Не знаю. Мне уже ничего не кажется. Просто хочется разрыдаться и кого-нибудь сглазить. Но мне таких способностей природа не дала. Так что пришлось вместе с Мили ше шаг за шагом обходить гостиную и принюхиваться. Столкнулись у камина. Фу. Вот здесь. Да и с какого мрака?" Я вспомнила, что всё-таки унаследовала этот дом и сущность вместе с ним. Вспомнил бы об этом ещё кое-кто. Понятия не имею. Отлично, с недоброй решимостью объявила я. Дэлис, разожги камин. Ты уверена? отразился от стен провокационный вопрос. Уверена. В камине блеснула тёплая искорка. Через мгновение там вспыхнули появившиеся словно из ниоткуда дрова, но ещё раньше из дымохода вырвался чёрный дымок и принялся хаотично метаться по комнате, оставляя за собой не только дымные следы, но и этот жнатворный запах. Мрак, кошмар, ужас. Это что? Нечисть? Катастрофа! Кажется, впервые Дейлис была согласна со мной. Ох, моя, у меня завёлся фамильяр. Что? Охнули мы с ведьмой. Кто? Парировала несносная сущность. Я требовательно воззрелась на Мили, но она лишь пожала плечами. Ну, это закономерно, ли листьям временем в воздухе рассуждения. Где ведьма та, мой фамильяр? А обязательно? Да. Она меня разлюбит. Опечалилась невольная виновница творящегося в доме безумия. А палсу мы, когда бояться, могут прикидываться мертвыми и испускать неприятный запах. А этот еще и с магией, поэтому все природные способности приумножаются, словно книгу какую-то процитировала Дейлис. А потом вдруг как заверещит: "Эй, мои шторы! Поздно!" Старинная и, наверное, дорогая штора натурально сгнила. Точно разлюбят, всхлипнула ведьма. Зверёк, рассмотреть которого всё ещё не представлялось возможным, рванул к креслу. Что-то там громко затрещало. Дейли завыла, как многовековое привидение. Останови его, велела Ямилле. Раздражение почти полностью ушло, уступив место любопытству. Я всегда умела собраться, когда иначе никак. "Я ужаснулась ведьма. Это твой фамильяр", напомнила ей я. "Ты можешь?" Милли сомнением покосилась на мечущийся по гостиной разрушительный вихрь. Я ободряюще сжала её плечо. Что там прочитала Делис, никто не слушал. "Прекрати немедленно", скомандовала ведьма. И когда не подействовало, властно ткнула в сторону магической живности пальцем, как если бы это была волшебная палочка. Ты! Живо замер! Внутри чёрного дымка сверкнули зеленью искры. Зверёк шмякнулся на стол, растопырив лапки и вытрящив маленькие глазки. Стол при этом уцелел. Что там говорила Дейлис про прикидываться мёртвым? Кажется, он использовал такой трюк. А значит, напуган. Отсюда и всё представление. Мы с Милли осторожно приблизились. Нужна там была только она, но любопытство толкало вперёд и меня тоже. Из фамильяров прежде мне доводилось видеть только котов, а тут опосум. Крупненький, серенький, лапки смешные и чуть удлинённый нос. заканчивающееся чем-то вроде розового пятачка. Будешь демок. Милия осторожно погладила двумя пальцами мягкую шорстку. Опять полыхнули искры, но в этот раз намного ярче. Магическое чутьё подсказало, что у них окончательно сформировалась связь. Не время думать о том, что чутьё не может мне ничего подсказывать. У меня его в принципе не должно быть. Фэмилиар слабо, неуверенно покашевельнулся. Только не порть здесь больше ничего, предупредила ведьма. И не воняй без уважительной причины. Обычно у магических помощников не столь ярко выраженные способности, осторожно заметила я. А ещё это чаще всего коты. Вот только у нас необычная ведьма. Вместо Милли ответила Дейлис. сама знаешь, при каких обстоятельствах прободился её дар или же повился как одна из местных аномалий. И её фамильяр это выражение того, что творится у неё внутри. Моя ответственность закусила губу и промолчала. Я повторно сжала её плечо в знак поддержки. Обидно осознавать, что даже фамильяр одарённее меня. Но думаю, я смогу как-нибудь смириться. Дейлис, найди, пожалуйста, для него клетку. Управлять ситуацией всё ещё приходилось мне. После того, что он сотворил с моим домом, я для этого монстра и пальцем не пошевелю. Возмутилась вредная сущность. Разумеется, ничего похожего на клетку или удобный домик для попусумов в пределах видимости не появилось. Дымок испуганно взвился, чтобы в следующий миг оказаться на руках ведьмы. Милли прижала своё внезапное обретение к груди. "Сильная зараза", простонала Дейлис. "Маяй магии не хватает, чтобы восстановить то, что он испортил. Выкинь всё, завтра купим новое, какое скажешь?" пообещала я. "Привыкай, это теперь твой опосум". Как дом и мы смирили. И лучше найди для него клетку, иначе он обидится и ночь ю еще что-нибудь испортит. Вряд ли так называемая душа дома смирилась с новым обитателем, но ее бережливая натура не могла допустить нового урона. На полу у ног Милли появилась большая клетка с кормушкой, удобной лежанкой, несколькими ярусами и удобной ручкой, чтобы можно было перенести куда надо. Впрочем, клетка выглядела слишком большой и тяжёлой, чтобы одна хрупкая ведьма смогла её утащить, даже мы с ней вдвоём. Спасибо. Тем не менее, и Милли, и Дымок остались довольны. Испорченные вещи исчезли. Я подавила зевок, приняла волевое решение, что ужин прекрасно подождёт до завтрака. И как раз собиралась скрыться в своей комнате и хорошенько выспаться, но воплощению идеального плана помешал звонок в дверь. Дейли сделалась прозрачно видимой и с интересом покосилась в сторону холла. От неё исходили какие-то осторожные эмоции, вроде робкой надежды, но я не сумела разобраться, что там к чему. Пошла открывать, открыла и чуть глупо не завалилась обратно в дом, обнаружив на пороге Холда. Что ты тут делаешь? Почему мне кажется, что ты так и не отдохнула? И чем это так несёт? Мы смерили друг друга одинаково подозрительными взглядами и, вероятно, одновременно осознали, что сложившаяся связка не сделает наше общение проще. С домами на пичкаными старой магией всякое случается. Изобразила усталую беззаботность я. Надо проветрить. Холд хмыкнул и вроде бы попытался заглянуть мне через плечо. Как там в управлении? Поспешила отвлечь его я. Сдал отчет. Девица грозит несколько лет каторги, если папаша не отмажет. Потом на меня чуть не повесили расследование исчезновения человека. Но он вовремя нашелся. Заивительница, правда, все равно осталась недовольна. Мы обменялись едва заметными улыбками. Жена. Сестра. Повисла пауза. По всему видно, напарник не знал, о чем говорить, но уходить почему-то не торопился. Не стой, пригласи его в дом, зашипела Дейлис, и как ни странно, опять ее услышала только я. Всему надо тебя учить. А грызнуться помешала присутствие несведущего Холда. Что это она к нему такая добрянкая? предпринять хоть что-нибудь, а именно выпроводить мага и наконец отдохнуть от этого безумия, помешал остановившийся у моего дома второй экипаж. Серьёзно? Что-то я сегодня пользуюсь небывалой популярностью. И холд, судя по пронзительному взгляду, направленному на нежданного гостя. Думал, нечто подобное, но тут экипаж открылся, и к двери То есть, ко мне направился стражник с букетом цветов и жестяной коробкой конфет, перевязанной лентой. "Конни Клодия Конбарет?" уточнил парень в форме, и когда я подтвердила кивком, вручил мне подарки. Начальник просил передать: "Вроде как вы спасли его дочке жизнь, и они благодарны". Я? Она? А вот насмешливо недоверчивый вопрос в исполнении Холда прозвучал обидно. Мало что понимающий в наших отношениях парень кивнул, погрузился в экипаж и уехал. Извини, мне надо поставить цветы в воду. Чинно попрощалась ещё одним незваным гостем. Увидимся завтра. Или нет? Я ведь в отличие от вас всех, совершенно бесполезна. И с чувством закрыла дверь у него перед носом. Ой, Дорища! Схватила из-за голову Дейлис. Мне кажется, она тебя сватает. Поделилась наблюдением Милли. Я с ними точно однажды свихнусь.